Глава 9 в которой советский дикарь оказывается меж двух огней. Адель сказала, что простила, но Вадим не безглазый, видел, что она все еще дуется. Да и кто из Евиных дочерей вот так запросто возьмет и позабудет, как мужчина, на которого она имеет виды, при ней обжимался с соперницей. При таком раскладе главное не усердствовать с оправданиями, не лебезить. Эдак можно еще больше напортить, вызвать реакцию обратную желаемой. Лучше дать женщине время переболеть обидой. Тогда есть шанс, что все образуется и пойдет на лад. Поэтому в ожидании, когда не ненастье в сердце у Адели окончательно уляжется, Вадим не пошел к ней вечером расположился на ночлег в веже, которую облюбовали Аристидис и Чубатюк. В отсутствие Макара там как раз образовалось свободное место. Вадим расстелил свою шинель, завел с индо-греком светские тары-бары, но они почти сразу затухли, поскольку Аристидис отвечал по слову в час. Вадим уже собирался укладываться, но пришел тот, кого меньше всего хотелось видеть. Прохор Бугрин. Пришел невесть зачем. Лупал бурклами, переливал из пустого в порожнее. Вадиму наскучило, он придумал предлог оправиться перед сном и вышел на улицу. Мороз к ночи крепчал. Колотун не колотун, но похолодало значительно. Если температура и дальше будет понижаться, то хворостом веже не прогреешь. Надо запасаться полноценными дровами. Сказать завтра Барченко, чтобы снарядил бригаду лесорубов. Хотя он мужик головастый, сам сообразит. Из потёмок вышла Адель. Потешно. Ты где опять околачиваешься? Я жду, жду. Не дать не взять законная супружница. Только скалки в руке не хватает. Вот тебе и знаток женских повадок. «Я собирался, меня Аристидис отвлек, развел болтологию, стал сочинять, но так неумело, что нарвался на смешок. Я сейчас скажу ему, что ночевать не буду, уйду до утра. Скажи, что переселяешься ко мне. Вещи забери. Зачем в кошке мышки играть? Все и так за нашими спинами про теле телетелетесто поют». Вадим не стал перечить. Не потому что готовился в подкаблучнике, а потому что общество малоречивого Аристидиса и докучливого Бугрина было ему в тягость. «А с Аделью не соскучишься, и примирение состоится быстрее, если этой ночью постараться как следует». Вошел в вежу, скотал шинель. «Уходишь?» — отоварил словом-кирпичом греческий индус. «Ухожу». «Меняю дислокацию». Поднял весь мешок, чтобы взвалить на плечо, и услышал фырканье бугрина. «Эй, вояка, гляди, боекомплект не растеряй!» Суть колкости первой разгадала Адель. «Сними-ка». «Потешно». «На сучок, что ли, напоролся?» «Вон какая дырище. Вадим снял мешок и обнаружил, что он сбоку продран, да так, что наружу торчала упаковка — тульскими галетами. В Аделье вскипела заботливая натура. «Есть у тебя иголка с ниткой? Я заштопаю. Выкладывай пожитки». Вадим начал отнекиваться, но она уже вытряхивала из мешка начинку. Мыло, магазины с револьверными патронами, запасные портянки. Томик адмирала Литки, четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, катушку с нитками бритву Золинген. «А это что?» Бугрин коброй метнулся к выпавшему вместе с прочими потрохами алюминиевому жетону. «Знакомая штукенция твою в...» Жетон изображал двуглавого имперского орла, который левой лапой сжимал развивающуюся ленту, а правый — горящий факел с вырывающейся вниз зигзагообразной молнией. Адель непонимающе смотрела на эту эклектику. «Такие когда-то были у военных?» — предположила без уверенности. «Не просто у военных, а у сотрудников главного управления генштаба», — блеснул познаниями Прохор. «Жетончик непростой, кому попало, не выдавался». И вадиму ухлёстка. «Откуда он у тебя?» «Не скажешь, все равно дознаюсь». Вадим сохранил самообладание. Не срамиться же перед этим индюком. «Да. В начале войны я состоял при главупре, в контрразведывательном отделении». «Вот я тебя и расколол!» «А каким тихоней прикидывался!» «Мелкая пташка! Рядовой!» «Как же!» Бугрин подбросил жетон, как монетку, и поймал на лету. «Ты у нас, можно сказать, сокол?» «Пассаж», — патетически провозгласил Аристидис, которому изменила его обычная выдержанность. Вадим посчитал нужным изложить подробности. «Меня разжаловали в рядовые и отправили на фронт. Я бы не стал скрывать этот факт, если бы помнил о нем раньше». Мог бы в красках расписать, какую трёпку задал ему мёртвая голова Беляев. Как вырвал с мясом погоны и сжёг в пепельнице удостоверение, свидетельствующее о принадлежности господина Арсеньева Вадима Сергеевича к штату отдела контрразведки ГУ ГШ. А жетон изъять гневливый генерал-лейтенант забыл. Позвонили из Ставки, потребовали незамедлительно явиться на совещание – Так и осталась бляшка с двуглавым орлом у бывшего прапорщика. Он не стал ее выкидывать, хранил как реликвию, надеясь, что когда-нибудь сможет восстановить порушенное реноме. Ничего этого Вадим Бугрину не рассказал, зато подпустил вот какую шпильку. «Подтверждаю, что жетон был со мной в осовце, лежал в кармане шинели. После того, как на складе меня оглушили», Он исчез. Я прихожу к заключению, что забрал его тот, кто ударил меня по голове, после чего восемь лет я этого жетона не видел. «Точно?» — разволновалась Адель, осознавшая, наконец, степень угрозы, нависшей над ее кавалером. «А ты как думаешь? Все, что было при мне и на мне, перетряхнули в Польше, а потом и в России» установили бы мою причастность к царской контрразведке, всю бы душу мне вымотали. И уж понятно, не стал бы я брать такой компромат в экспедицию. Из чего проистекает, что жетон мне подложили? Кто бы это мог сделать? Намек получился таким жирным, что его понял бы даже дегенерат. Бугрин схватился за кобуру «Твою в покуражиться вздумал? Да я тебя в расход без суда и следствия!» Адель, как самка, защищающая выводок, отважно загородила Вадима собой, выпятила невыдающуюся грудь. Ни бугрин, ни его оружие ее не страшили. «Не дам! Ты здесь не главный, не имеешь права. Надо идти к Александру Васильевичу. Пусть он решает». «Знаем мы вашего Васильича, Огрызнулся Бугрин. «Кто он такой? Собрал вокруг себя контрреволюционный элемент. Ежели б не Бокий, мы б его уже в бараний рог скрутили. Ничего, воротимся в Москву, не отвертится. На его в...» Как же обидно, что не было рядом матроса Чубатюка. Вот кто в два счета укоротил бы выскочку. Однако и без Макара нашлось, кому заступиться за шефа. Перед восседавшим в позе лотоса Аристидисом вихлялась пятая точка бугрина. Индогрек сунул голую руку в огонь, выбрал уголек размером с дореволюционную копейку и неуловимым движением запихнул его за отвисший край штанов спецагента. Прохор осатанел, стал колотить себя по обожженному копчику и тому, что располагалось ниже, заверещал благим матом, пропуская даже предлоги и союзы. Джига, которую он представил аудитории, смотрелась настолько уморительно, что Вадим, над которым висел Дамоклов меч, не удержался от улыбки. «А, так вы здесь все в сговоре!» «Вот и ладно! Разом всю гидру изничтожу! На!» Пролиться бы реком крови, если б не появился, как «Деус Экс Макхина» вышеупомянутый Александр Васильевич Барченко. «Что за велигласие на весь стан разносится?» — прогремел он, вступив в вежу. «И что за погубление вы содеять удумали, разлюбезный Прохор Игнатьевич?» Бугрин, застигнутый с револьвером в руке, успел к тому мгновению избавиться от распроклятого уголька, однако тот прожег ему насквозь штаны, и чтобы не выставлять на обозрение филейные части, пришлось обличать Вадима, прижавшись к стене. Барченко выслушал насупленно, ни разу не перебил, только неприметно для Бугрина просигнализировал бровями Вадиму, «Предупреждал вас Остерегайтесь!» «Но теперь чего уж!» Вадим дождался окончания обвинительного слова, привел доводы в свою защиту. Бугрин взбеленился. «Ты себя не выгораживай, прихвостень Деникинский! Я из тебя весь ливер выпущу! Прикинулся непомнящим! Признавайся, кто тебя заслал? На белогвардейских недобитков работаешь?» «Много вас, таких вредителей, по стране советской расползлось. Вам в...» «Но рано радуетесь! Всех выловим и передушим!» Воинственный пафос агента зашкаливал. Но Барченко не так-то просто было вывести из равновесия. Он снял очки с запотевшими после холода линзами, поморгал. «А в чем, позвольте, полюбопытствовать...» «Состоит ваше обвинение против Вадима Сергеевича. За что им сотворенное он, по-вашему, заслуживает кары?» «Доказательство», — поддакнул Аристидис и удостоился от бугрина взора, обжигающего, как раскаленная головня. «За что? А если это он наших часовых возле лоухов порезал?» А его подельщики бомбу на путях заложили, чтобы наш поезд взорвать. Предположение Прохора никому не показалось убедительным, но он гнул свою линию. Зазря лыбитесь? Где он днями ошивается? Клопарям ходит. А ну как нет? А колючка электрическая, а минное поле? Вот вам крест, то есть честная партийная. В сопках беляки засели, а он с ними сношается. Завел нас сюда, как Иван Сусанин. Того и гляди, нападут из-под тишка и перехлопают, как мошек. Полночи длилась глупейшая перебранка. Вадим чувствовал себя ягненком, которого волк замыслил съесть лишь по той причине, что испытывал голод. Бугрин задался целью изобличить его, как закордонного засланца, и пойдет ради этого на любую гнусность. Подлог вполне в его духе, а бумажонка за подписью «Егоды» поможет ему перетянуть чашу весов на свою сторону. Барченко сражался за любимца, как лев, и сумел отстоять ему жизнь. Сошлись на компромиссе. По требованию Бугрина Вадима надлежало взять под стражу и при первой удобной оказии передать властям. Бугрин уповал на то, что в ГПУ среагируют на донесение отправленное с чубатюком и пришлют в Ловозеро усиленный наряд чекистов. С ними, неангажированными, немлеющими при имени Барченко и Бокия, можно будет отправить изменника в Петроград, а там его быстро разъяснят, сожмут в кулак и развеют по ветру. Вадим решение не оспаривал, согласился безропотно, потому как боялся навредить шефу, который под конец споров разошелся, стал обзывать бугрина и ягоду червицами и пиявицами, еще чуть-чуть дошел бы до псов смердящих. Злокозненный Прохор Игнатьевич не приминул бы доложить об этой оскорбительной выходке по инстанциям. И шефу после возвращения домой пришлось бы отдуваться. И так придется. Зачем же усугублять? бастили Вадиму послужила никем не занятая вежа на краю села. Бугрин предварительно обследовал ее, проверил, нет ли пробоин в обшивке и нельзя ли сделать подкоп в вечной мерзлоте. Убедившись, что данные пути побега исключены, а до дымового отверстия без лестницы не добраться, отконвоировал туда арестанта и приставил ко входу снаружи двух солдат, которых сам же и отобрал. Караульным настрого запрещалось общаться с задержанным, а также велено было не реже раза в пять минут обходить вежу кругом, смотреть, все ли ладно». Для надёжности Бугрин хотел ещё и руки Вадиму связать, но тут Барченко и Адель выразили категорический протест. «Мало вам, что в пенитенциарий вергли, так ещё хотите в колодника обратить? Нет у вас, милостивый государь, ни малейшего понятия о нравственности и благородстве». «Потешно, он же там задубеет совсем, если ещё и руками шевельнуть не сможет». Выторговали не только свободу от пут, но и вязанку дров. Оставшись в виже карцере наедине с собой, Вадим развел костерок, улегся рядом с ним и, подперев щеку ладонью, погрузился в рефлексию. Влип он, конечно, по самое не балуйся. Что заперли это полбеды. Дундук-бугрин – не учел того, что ненадобно заключенному стены вспарывать и грунт мерзлый расковыривать. В контрразведывательном отделении новобранцев по два часа ежедневно в гимнастических залах муштровали, обучали рукопашному бою. Вадим за три месяца освоил эту науку на высший бал. Однажды на малой конюшене заставил ретироваться шестерых недоумков, которые гимназисточки приставать вздумали. Что ему двое увольни, пускай и с винтовками? Выскочить, засандалить по зашейку одному, второму, и пока будут землицу давить в отключке, ударится в бега. Но куда? Вокруг тундра, местами непроходимая. Положим, Аннике сжалится, спрячет. Но, во-первых, бугрин, обнаружив побег, сразу явится в стойбище, перевернет там все вверх дном, обвинит самов, сокрытие злочинца. А во-вторых, сколько придется от людей ховаться. За восемь лет в каземате одиночество обрыдло хуже горькой редьки. Снова в подполье? Нет, увольте. Костер пережевывал тощие полешки Прохор сволочуга поскупился, подсунул, что похуже. Тепла давал мало. Вадим подмерз, Набросил на плечи шинель. Помыслы унеслись в поросшие бельем довоенные годы. После воскрешения памяти он мог путешествовать по своему прошлому без труда. Университет. В учебной зале сидят будущие юристы. Профессор-дикань читает лекцию, прерывается и, подойдя к распахнутому окну, говорит... «А не пойти ли нам, судари мои, прогуляться? Погоды на какие стоят?» Без сударей у него редко какая фраза обходилась. «А как же предмет?» — пищит кто-то из зубрил. «А что предмет? Мы его и на улице изучим». Нестандартный был человек, отставной военный следователь Роман Юрьевич Дикань. И ходы любил нестандартный Пылит орда студиозусов по плавящемуся от жары Васильевскому острову. Дикань увлеченно рассказывает о древнем римском праве и вдруг выпаливает «Стоять смирно, судари мои, назад не смотреть!» Все вытягиваются в струнку, как на плацу, а профессор спрашивает «Ответьте-ка, судари мои, «Мимо кого мы только что прошли?» Вспыхивают прения. Городовой? Извозчик? Торговка пирожками? Если кто угадывает, декань задает дополнительные вопросы. Во что встречный одет? Имел ли при себе какие-нибудь вещи? Какого цвета у него глаза и волосы? «А для чего нам это, Роман Юрьевич?» Снова пищит буквоед, привыкший постигать ученость по книжкам. «Как? Для чего, судари мои? Вы же в лекоке рветесь, джеков-потрошителей мечтаете ловить. А каково первейшее качество, необходимое сыщику? Проницательность, мужество, присутствие духа! Нет, судари мои, наблюдательность. Без нее вы черта лысого поймаете. Вот мы с вами ее родную джеку. И тренируем. Вадим Арсеньев числился у профессора в лучших учениках, и теорию схватывал на лету, и в плане наблюдательности давал сокурсникам сто очков вперед, да и во всем прочем способности проявлял незаурядные. Прочил ему Роман Юрьевич большое правоохранительное будущее, но в августе 1914 года случилась война. Мобилизация. Не дожидаясь своей очереди, Вадим выразил желание записаться добровольцем. Дикань, прознав об этом, посоветовал не гнать лошадей. «Вас, сударь мой, в штыковую посылать все равно, что штангенциркулем гвозди заколачивать. С вашей головой вы много пользы Отечеству принести можете, но не в траншеях». Профессор, персона в столице уважаемая, за 30 лет служебной и преподавательской деятельности оброс многочисленными знакомыми во всевозможных учреждениях, среди коих значился и генеральный штаб русской армии. Кому-то протелефонировал, с кем-то переговорил, и вот записан его протеже младшим чином в контрразведывательное отделение». Все больше сил занимала у главупра борьба с иностранными шпионами, для чего требовалось привлекать толковых работников. Самые матерые разъехались по фронтам, внедрились в корпуса на передовой, дабы отслеживать обстановку в непосредственной близости от неприятельских позиций. Салага Вадим болтался по опустелым штабным коридорам, не зная, к чему себя приспособить, и жалел, что пошел на поводу у профессора. Но в один мозглый ноябрьский день, когда он в тире набивал руку, стреляя по мишеням, его вызвали не к кому-нибудь, а к генерал-лейтенанту Беляеву. До этого Вадим видел мертвую голову всего раза два, издали. Аудиенция на самом верху вызывала опасение перед неизвестностью, И в то же время сладкое предвкушение желанного поворота в судьбе. Его превосходительство сухо и педантично ввел новичка в курс дела. Есть приказ доставить из Петрограда в Колу ценный груз и передать с рук на руки командиру британского фрегата Элизабет, стоящего на рейде в Кольском заливе. Ничего более, прапорщику Арсеньеву знать не полагалось. Ответственным за операцию назначался оказавшийся по случаю в Петрограде Олег Крутов, обладатель нагрудного знака, разведчик первого разряда. Этот знак, бронзовый с серебрением, в виде сабли, скрещенной с шашкой на фоне компасной шкалы, Крутов заработал на двух балканских войнах, куда был заброшен чтобы помочь сербам и черногорцам вытеснить турок с европейского плацдарма. В Питере он лечился после ранения, готовился через неделю-другую отбыть на Южный фронт. Но Беляев придержал его, поручив выполнение важного задания по доставке груза англичанам. Предполагалось, что командировка займет не более трех суток. В распоряжение доставщиков – был выделен скоростной аэроплан. Правда, вышла заминка с пилотом, так как лучшие кадры сражались в небе над передним краем. Но все же в Гатчинской авиационной школе нашелся даровитый паренек, который как раз оканчивал обучение и был у начальника школы подполковника Ульянина на хорошем счету. Этому пареньку и доверили пилотировать Блерио с грузом и двумя представителями контрразведки. Предавшись воспоминаниям о какая отрада после многолетней амнезии, Вадим стал погружаться в дремоту. Перед тем он слышал шаги солдат, обходивших дозором вежу, но постепенно они начали тихнуть, расплываться в завываниях в юге. Внезапно сонливость слетела. Вадим поднялся и навострил уши. Что-то изменилось. Не слышно движения караульщиков. Их сменила другая поступь, незнакомая. Вадим подкинул в огонь поленца, привстал, не спуская глаз со входа. Полог скакнул вверх, и в вежу вошел некто в черной мантии и с черным куколем на голове, надвинутым так низко, что черты лица оставались незримыми. Черный человек. Вадим при виде его лишился дара речи и способности двигаться. В ушах раздавался за могильный голос Барикады ополнарьевны. Много опасностей вам грозит и от людей и от непогоды, Но самая главная опасность, «Вот от этого исходит. Не знаю, кто таков, но точно не человек». «Позвольте, вот морда, вот рога, вот передние лапы воздетые, вот на задней копыта железная». Ни одной из перечисленных особенностей у вошедшего не наблюдалось. Вадим стоял и смотрел, пребывая в оцепенении. А пришелец, неведомо с какого света, смотрел на него. Однако быстро отмер и сделал властное мановение рукою. «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — расклеил Вадим, спекшиеся губы. Черный человек подтвердил догадку кивком. «Кто ты? Я тебя не знаю». Черный человек проявил нетерпеливость, вздернул полок у себя за спиной, дал пленнику понять, что освобождает его и просит не терять ни минуты. Отблеск костра высветил утопленные лицами в снег и окропленные красным фигуры солдат-охранников. — Что ты сделал с ними? Ты их убил? — снова кивок. Черный человек приподнял полу мантии, показал чехол с ножом у себя на бедре. «Я не пойду с тобой», — заупрямился Вадим. «Ты меня тоже прирежешь». Чернористцу надоело упрашивать. Он подошел и схватил Вадима, как кутенка, за шкирку. Тот шатнулся влево, поднырнул под локтевой сгиб противника, собирался уже провести заднюю подножку по всем правилам борцовского искусства, однако необъяснимым образом сам оказался перехвачен поперек туловища и выброшен из вежи. Шмякнулся между двух убитых. Выбросил вперед руку, чтобы дотянуться до валявшейся винтовки, но почувствовал на шее холодное дуло. Скосил глаза. «Парабеллум. Автоматический, самозарядный» с рукояткой из древесины грецкого ореха. Черный человек не был расположен к шуткам. Вынудил Вадима встать, бросил ему под ноги два ботинка с какими-то бляхами, прикрепленными к подошвам. Вадим поднял один ботинок, перевернул. На обратной стороне увидел искусный слепок медвежьей лапы циклопических размеров. Перевел взгляд на ноги черного — Они были обуты в такие же ботинки. «Так это твои следы я видел возле лагеря?» лавкач «Никто и не догадался!» Под прицелом парабеллума пришлось переобуться. Встал, потоптался. Ботинки немного жали, но момент, чтобы сетовать на неудобство был не очень подходящий. «Куда теперь?» Чёрный человек повёл стволом пистолета, дал понять — иди первым. Подталкивая то в правую, то в левую почку, задавал нужное направление. Вадим шёл как на Голгофу, но вместе с тем понимал — не станет этот ведьмак убивать его за просто так. Если б хотел, заколол бы как телёнка прямо в вежи. Нет, у него иные планы а раз так, то, может быть, не все еще потеряно. Есть время поторговаться, поискать возможности для спасения. Не говоря уже о том, что разгадка жупила, пугающего лопарей и не позволяющего экспедиции Барченко осуществить свои функции, сама плывет в руки. Подумав об этом, Вадим признался себе, что пошел бы за черным человеком даже без принуждения. Сейчас все раскроется. Чернец хранил молчание. Лагерь спал, из веш не доносилось ничего, кроме похрапывания. Ночь выдалась облачная, луна блекла, мерцала за серой кисеей. Для Вадима освещение не играло роли, а черный человек, очевидно, хорошо изучил эти места, ориентировался, как у себя в квартире. Покинув Луяврь, направились к озеру. Для Вадима это не стало сюрпризом, там начиналась огороженная проволокой и минами зона. Занимала лишь одно – где та тропинка, по которой можно пройти и остаться в живых. Медвежьи ботинки предназначались не только для камуфляжа. В них ноги не проваливались в снег, идти было достаточно сносно, хоть и не так быстро, как на лыжах. Подумалась, а что завтра скажет бугрин, когда увидит пустой застенок и двух погубленных часовых? Хватит ли у него соображалки пуститься в погоню по звериным следам? Выйдя на берег, свернули к сопкам. Шагали вдоль колючки, пока не уперлись в откос, на который днями ранее безуспешно пытался взобраться Макар Чубатюк. Ночью скала казалась еще более неприступной. Вадим ожидал, что черный человек достанет из какого-нибудь схрона альпинистское снаряжение и прикажет лезть на гору, но переквалифицироваться в скалолаза не понадобилось. Монахоподобный незнакомец знаками велел Вадиму сдвинуть плоскую плиту, за которой открылся пустой проход внутрь сопки. Плита ничем не выделялась на общем фоне, выглядела как скальный выступ, поэтому определить ее назначение было для непосвященного практически невозможно. Вадим невольно напряг воображение и представил себя в подвалах готического замка, где среди факельных сполохов корчатся пытаемые инквизиторами еретики. Впрочем, С таким же успехом в этих подвалах могли храниться бочонки с хересом и сундуки с дублонами. Как только ступили под своды, черный человек задвинул плиту обратно и зажег ручной электрический фонарик. В неярком свете, в дальнем конце туннеля, выступила из тьмы решетка с дверью, запертой на два амбарных замка. Черный человек вынул из-под мантии связку ключей, протянул Вадиму. «Открывай». Вадим отпер оба замка, прошел за решетку. Черный человек последовал за ним. За следующей дверью, обитой стальными полосами, обнаружилась вполне комфортабельная пещера, освещенная четырьмя газовыми рожками. Площадь она имела небольшую, для одного-двух постояльцев. Посредине помещался круглый раскладной столик, возле него два таких же раскладных стула, а у стены, рядом с громоздким ларем, походная кушетка, на которой лежал спальный мешок. Закрыв дверь, черный человек стянул с головы куколь и радушно произнес «Приветствую». «Вот ты и в моей конуре! Милости прошу похлебать лапшу! Признайся, хотел сюда попасть?» Перед Вадимом предстал его давешний товарищ по службе, Олег Аркадьевич Крутов. Постаревший на 9 лет, слегка осунувшийся, с трехдневной небритостью и косым рубцом на шее, но все ж узнаваемый. «Удивлен, что я воскрес? Ты же так прилежно меня расстреливал, шесть пуль выпустил. Но жарить пчелку мало толку. Тощая корова еще не газель». «Панцирь?» «Бери выше!» Усовершенствованный бронированный жилет из прессованной проволоки с амортизирующей ватной подкладкой. «Конструкция полковника Галле». «Весит двадцать фунтов, тяжеловат, зато защищает и от пуль, и от холодного оружия. И баба с возу, и волки сыты. Нет-нет, да и пригождается. Не далее, как в этом году, какой-то обалду из здешних стрельнуть в меня надумал. Только броня и спасла». «Откуда она у тебя?» «На службе выдали». «Где там». Крутов стащил с себя черную рясу, открыв для обзора поддетую под нее кольчугу. «Все, что нам выдавали, ветхозаветные кирасы, которых не повернуться ни шагу ступить. Барахло! Чем удобряли, то и выросло. А эту жилетку...» Он любовно погладил себя по груди. «Я в Албании с убитого турка снял. С тех пор она моя». Вадим не стал зацикливаться на факте мародерства. Моральный облик Олега Аркадьевича был ему хорошо известен. Спросил о другом. «Зачем ты надел эти доспехи, когда мы летели в колу? Знал, что пригодятся?» э -э -э -э", Крутов бросил парабеллум на лежанку и приподнял крышку ларя. «Ты как был дурашлепом, так и остался!» «Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. А я — разведчик первого разряда. Я ко всему должен быть готов. Так учили. Как видишь, корм в коня. Выпьем за встречу. Столько лет не виделись». Он выставил на стол бутылку итальянской граппы, уже откупоренную и надпитую. Возле нее поставил два стаканчика. Вадим притворился, будто не расслышал приглашение. Обошел пещеру, потрогал бугристые стены. «Здорово ты здесь обосновался!» «А то!» Крутов разлил граппу по стаканчикам. «Тут не тропики, а экскурсия моя могла и затянуться. Закупил оборудование сколько смог, нанял двух друидов. Они мне все сюда перетаскали, помогли смонтировать». На безрыбье и слона из мухи сделаешь. «С двумя помощниками такой терем отгрохать?» Не поверил Вадим. «Решетки, выдвижная плита, электричество. в да не завирайся». «Ладно, ладно, поймал на слове». Помощников было семь. Пятерых я из-за кордона прихватил. Бравые ребята. Добровольцы. Цвет недоразбитой белой гвардии. Насвистел им, что хочу здесь базу организовать. Опорный пункт, чтобы поднакопить ресурсов, привлечь сознательную общественность и двинуть на Питер. А что? Похоже на правду. Красные сюда носу не суют. Селенок у них не хватает всю тундру контролировать. А граница с Финляндией, как решето. Можно при желании потихоньку целую армию перебросить. «Будь на моем месте настоящий контрреволюционер, глядишь, что-нибудь у него и выгорело бы». «Друиды и добровольцы, я так понимаю, отправились по стопам Евтысия в страну вечной охоты?» Крутов опрокинул в себя граппу из стаканчика, второй, наполненный в накат, протянул Вадиму. «На, и выпей за игру, которая стоит свеч». Он ничего не скрывал. Сказал, что пробрался на земли русского севера и Финляндии оленьими тропами с помощью осевших в заграничной Лапландии бойцов разбитой белой армии. Им соврал, что послан Деникиным разлагать советы изнутри. Этой же побосенкой он угощал в Париже ностальгирующих эмигрантов, прося у них денег на новый поход против Ленина витийствовал так пламенно, что ему верили, набросали полную шапку золотых монет. Жены царских генералов даже серьги и колье с себя снимали, жертвовали в липовый фонд реставрации монархических порядков. Крутов не поленился, визитки в типографии отпечатал и снял на бульваре клиши контору с броской-вывеской. На деле же, закупив на пожертвование все, что было потребно, и, добравшись до Сейда, застолбил себе участок, как золотоискатель на клондайке, обнес его минно-электрическими линиями обороны и приступил к поискам затонувшего аэроплана. «Ты здесь не первый год», Вадим стоял со стаканчиком в руке, так и не притронувшись к граббе. «Значит, успехи у тебя не ахти. Если бы добрался до аэроплана...» то давно бы уже пятки смазал, нет? догадливый да, Крутов плеснул себе еще из бутылки. «Да, застрял я дольше, чем планировал. А ведь все тузы на руках!» С этими словами он выложил на стол, как три игральные карты, три части бумажного листка. «Узнаешь?» «Узнаю. Мою часть ты в осовце забрал» когда мне на складе по кумполу заехал. «Живучий ты!» Я думал, у укокошил. «А нет? Здравствуешь?» «Истинно, кто к нам с мечом придет, того проще застрелить». «А третье у тебя откуда?» «Мишу тоже сосвету жил «Не такой уж я изверг. Он мне сам отдал». «Да ну, Вадим...» Приложил усилия, чтобы расхохотаться, но не сумел. В горле будто репей застрял. А черный человек, оказавшийся разбойным комбинатором, опорожнил еще одну чарку и пустился уверять подневольного гостя в том, что пилот Миша убрался с заимки смотрителя Ибрагима в добром здравии. «Я его в первую же повозку посадил, которая на юг шла». Наказал, чтобы ни в Питере, ни в других больших городах не задерживался. Ехал бы куда-нибудь в Крым или на Кавказ и просился бы там в действующую армию. Он и сам рад был на фронт сбежать. Осточертело ему в Гатчине взлет-посадку по сто раз на дню отрабатывать. Говорил, что я, мартышка в Шапито, что ли? Показания Крутого согласовывались – с описанием последних лет Мишиной биографии в изложении Адели. Вадим не стал в этом признаваться и тем более приплетать свою пассию, но Крутов и так понял, что убедил. «Ты грапу-то пей? Не барматуха? Это мне один майор в Милане презентовал. Очень просил, чтобы я большевиков из матушки России прогнал». А на другой день после нашего застолья его автомобиль переехал. Хребет пополам, черепушка в смятку. Водка, водка, огуречик. Вот и спился человечек. Тяжело в лечении, легко в гробу. Вадим принюхался к граппе, пахло омерзительно. А как же ты до Милана и Парижа доехал? Тоже через Крым? Зачем? Я в попутных дровнях до колы допилил. Пошел в кабак, с английскими матросами на брудершафт выпил. От них и выведал, что ждут на фрегате плату от русских за формулы немецких газов. У союзничков наших был доступ в кайзеровские лаборатории. Так что они о газовом оружии еще до его первого применения узнали. Хозяйство вести трудно ни хреном трясти. Но бесплатно делиться информацией отказались, только за Бакшиш. «Его-то мы и везли в ящике. Припоминаешь?» «Везли, но не довезли. И по нашей милости тысячи солдат от Иприта и Хлора селезенки выплевывали. Я это видел!» Разволновавшись, Вадим половину стаканчика пролил на себя. Крутов не озлился, он был настроен на примирительный лад. Налил себе третью, а Вадимову посудину дополнил доверху. «Туфта все эти формулы! Судя по тому, как французы с англичанами от немецких газов драпали, Казер их облапошил. В общем, хорошо, что мы этот ящик им не довезли. Получается, заплатили бы за фуфло». «Что же в нем?» В этом ящике Золотые самородки Может, кое-что и подороже Всяко не рыбья чешуя Вот я и стал тебя выискивать Чтобы карту в целое сложить Нелегкую, скажу тебе, работенку ты мне задал Пришлось по своим каналам справки наводить Узнал, что развенчали тебя В мясорубку сослали Сам балда Я тебя предупреждал, не горцуй, послушай совета. Нет, полез к Беляеву, ну и получил по заслугам. Это тебе не мантов трусы заправлять. Дальнейшая последовательность событий достраивалась без подсказок. Вызнав местонахождение Вадима, Крутов потаенно прибыл в Осовец, подгадал момент, проник в казарму. В вещах ничего не нашел, едва не был разоблачен. Следующая попытка на складе перед эвакуацией крепостного гарнизона оказалась успешной. Завладев бесценным клочком, лежавшим в кармане у Вадима, Крутов покинул расположение русских войск. Хотел сразу ехать на север, но очутился в эпицентре военных действий. Попал в германский плен – и до восемнадцатого года сидел в концлагере. Перенёс брюшной тиф, чуть концы не отдал. Выдюжил. Заброшенный судьбой в Париж, он, не выпуская из памяти вожделенный ящик, стал собирать деньги с доверчивых эмигрантов «Так что же помешало тебе до аэроплана добраться? Чего кота за пипку тянешь?» Крутов засадил третью и вмазал кулаком по столу. «Не нашел я ничего. Охал дядя на титьке глядя. 5 гектаров дна в этом проклятущем озере протралил. Хоть бы хны! Надул лопарь что-то не то с картой». Тут Вадим расхохотался и репей не помешал. «Кто из нас дурашлеп?» когда ты в казарме в моих монатках копался. Любой бы тугодум допёр, идёт охота за картой. А у меня ведь больше ничего путного с собой в крепости не было. А бумажку ту я всегда в кармане носил для сохранности. Подумал, карман не швейцарский банк, могут добраться. Я её и сжёг. — Сжёг? — Как есть а вместо нее нарисовал другую — фальшивку. Стиль Яфтысая скопировать — плевое дело. Все равно, что Малец Трехлетний рисовал. Эта фальшивка тебе и досталась. Ты... ты... Крутов, уже изрядно захмелевший от выпитого, взбесился, схватил парабеллум и зладился для выстрела. Вадим ждал момента и дождался. Выплеснул итальянские помои в ненавистную мордализацию, еще и стаканом запулил. Метил в лоб, но Крутов увернулся, и стакан пролетел у него над маковкой, хряпнувшись о стену пещеры. Парабеллум изрыгнул огонь, тренькнул разбитый газовый рожок. Ослепший Крутов вертелся на месте, а Вадим подбежал к двери, рванул на себя. Дверь не сдвинулась ни на миллиметр. Наверняка какие-то хитрые запоры. Вадим сдёрнул со стола ополовиненную бутылку, взял её за горлышко, чтобы жахнуть вражину по чугунку. Тёплая грапа потекла по руке, залила портки. «Бабах!» Бутылку снесло начисто. Остался лишь бесполезный осколок, едва умещающийся в кулаке. «Болван ты, стоеросовый!» проговорил Крутов, протирая глаза краем чёрной мантии. Я на слух стреляю. Могу в темноте сверчка с шестка пулей снять. Куда тебе до меня? Алёша, три гроша, шейка-копейка, алтын-голова. Вынужденный признать поражение, Вадим отошёл от двери, по-наполеоновски скрестил руки. Помирать так с честью. Повторил то же самое, что слышал от Крутого девятью годами ранее. Шмаляй! «Чего ждешь? Соплежуй!» Крутов, успокоившийся и трезвый, как римский понтифик, убрал пистолет, показал Вадиму на стул. «Сядь и слушай сюда. в лямку бы тебя за упрямку, но ты мне нужен. Никогда не поверю, что ты, прежде чем от карты избавиться, наизусть ее не заучил. Ты не из таковских». Я тебя сразу распознал. Держи. Он перевернул листок с фиктивной картой, подсунул его Вадиму вместе с угольной палочкой. Рисуй на чистой стороне. Что рисовать? Что-то. То, что помнишь. И без вывертов мне. Чурбану — по щелбану, а вонюхе о плеуху. Давай. Вадим взял палочку подчеркал ею уголок бумаги. Крутов попал в точку. Конечно, не было смысла уничтожать важный документ, не запомнив содержание. Спасибо чальму. В голове восстановилось все до мельчайшего штришка. Воспроизвел бы за минуту. Но что потом? Крутов, спровадивший в лучший мир уже многих, не задумываясь, возьмет на душу еще один грех продырявит из парабеллума и сбросит в прорубь. Вадим, не отрывая палочки от бумаги, изобразил рожицу, весьма походившую на Крутовскую, и с решимостью проговорил. «Рисовать не стану. Показать покажу. Вместе будем искать». Крутов почесал заросшую щеку. «Хе! Нашлась бабушкина потеря!» «Да что с нею делать теперь?» «Не такой уж ты и простофиля». «Думай, как хочешь. Но без меня тебе аэроплан до Китайской Пасхи не найти. А скоро сюда прибудет отряд из Мурманска. Они тебя живо с насеста сковырнут. Ни мины не помогут, ни проволока с электричеством». Крутов забеспокоился. «Ты мне тюльку косяком не гони. Какой отряд?» «ГПУшный». Так что времени у тебя на все про все Дня три Но Олега Аркадьевича Взять на пункт было нелегко Ты мне условия Диктовать будешь Ха! ГПУ тебя первого Кокнет Принадлежность к империалистической Контрразведке скрыл Это раз Он загнул указательный палец На левой руке Из-под ареста сбег Это два Загнул средний «Часовых порешил. Это три!» — загнул безымянный. «Могут еще чего-нибудь припаять, но для вышки и этого хватит с лихвой». «Часовых не я. Свою невиновность вы, Вадим Сергеевич, через вычайки будете доказывать. При условии, конечно, что господа чекисты соблаговолят вас выслушать». Крутов с легкостью переходил суркаганского стиля на утонченный дворянский. «Любишь медок — люби и холодок!» Ну и на каком, скажите, жаргоне вести диалог с этим Гайером? «И как вы... Как ты узнал, что я здесь?» «Тоже мне, теорема Пифагора! Ты же сам, Давича, ко мне в гости лыжи навострил!» «В прямом смысле!» А у меня по озеру проводки протянуты. Сигнализация от чересчур надоедливых. Не люблю я тех, кто лезет не спросивши. Для них у меня пулемет всегда наготове. Вот и вас приласкал. Гляжу, что-то больно знакомое. Ты не ты. Уже и вдогонку пустился, но ты так быстро задними полушариями велял, Что не перехватил я тебя Не поспел Но была бы свинка Будет и щетинка Надел свои косолапы Пошел к вашему лагерю Давненько хотел к вам наведаться С того самого дня Как вы мой покой нарушили Там тебя И увидел во всей красе Чуткий слуховой аппарат Вадима уловил звук Проникший снаружи из скального массива. Медвежье рычание. «Погоди. Медведь, Тала, он существует? Кто это там сейчас рычит?» «Он и рычит. Да ты чего хвост поджал? Он ко мне однажды сунулся, я его из пулемета пугнул. А потом капканы по берегу расставил. С той поры близко не подходит». А мне и хорошо, что он поблизости. Разгуливаю себе в медвежьих шлепанцах. Ни у кого подозрений не вызываю». Каков махинатор? В представлении Вадима концы с концами связались тугим узлом, и стала ясна общая картина. Крутов решил использовать его в своих корыстных целях, для чего подбросил похищенный еще высовце жетон В вещмешок. Как подбросил? Через бугрина? Тот и с Вильзевулом якшаться будет, лишь бы выслужиться. то-то он вечером заявился, словно ждал чего-то. И дыра в вещмешке. Откуда? Утром ее не было. Эге. -э. Постарались ребята. Разыграли, как по нотам. И попали вы, Вадим Сергеевич Арсеньев, как панут. Курвощи. «Обложил ты меня. Факт. Можно сказать, выбора не оставил». «Аллилуйя!» Экстатически воскликнул Олег Аркадьевич. «Дошло! А то и репенился. Не наше дело горшки лепить. Наше дело горшки колотить. Теперь согласен?» Мастерски же он все обставил. «Артист!» Качалов. Сцапать Вадима не представляло труда, он каждый день бегал один на лыжах в лопарское стойбище. Но сцапать мало. Поди заставь гордеца пойти на поводу у того, кого он считает проходимцем. Для этого надо загнать в угол, поставить в безвыходное положение. Чтобы куда ни кинь, везде клин. «Тьфу ты, уже и сам в поговорке ударился — В общем, выбора действительно нет. Найти аэроплан, поднять с глубины озера ящик с драгоценностями. А там, как свезет. Согласен. Хочешь, пойдем прямо сейчас. Уже, наверное, светает. А вы мне все больше импонируете, Вадим Сергеевич. Озорно прихлопнул в ладоши Крутов. Так бы и сразу. Взялся за гушь, Полезай в кузов.